Загадочные грузовые самолеты Еще несколько типов таинственных самолетов оперируют над территорией Северной Америки. Гигантская машина, напоминающая военно-транспортный самолет, флайинг бокс часто появлялась над районами фляпов, выполняя при этом маневры, совершенно невозможные для машин подобного класса. Группа свидетелей из пригорода Галли-Полиса, штат Огайо, рассказала мне, что они уже в течение 30 лет наблюдают над своими холмами и полями таинственные летающие огни. Кроме того, без всяких наводящих вопросов с моей стороны, они стали говорить о больших грузовых самолетах, которые пару раз в месяц пролетают над холмами, причем иногда так низко, что того и гляди врежутся в какой-нибудь холм. Эти грузовые самолеты многомоторны и окрашены в унылый серый цвет. Над Галли-Полисом не проходят регулярные маршруты ни военной, ни гражданской авиации. Военновоздушных баз поблизости нет, А самолёты, следующие в аэропорт Чарлстона, штат Западная Виргиния, проходят гораздо севернее. И это вполне понятно, так как безрассудная храбрость, необходимая при полетах над предательской цепью гор района Агайо, Западной Виргинии, ничем не оправдана. В своём докладе комитет у сил по расследованию феномена НЛО 5 апреля 1966 года инженер Раймонд Фаулер заострил внимание на результатах собственного расследования, проведенного им в районе Эксетера, штат Нью-Хэмпшир. В частности, он сказал, во время моих двух первых визитов на Карл Диннингфилд, откуда перед этим поступили сообщения о наблюдении НЛО, В обоих случаях я видел низколетящий самолет С-19 бокс Это произошло 11 сентября 1965 года. Проводя собственное расследование, я слышал от многих людей в районах, расположенных далеко друг от друга, и от баз ВВС, описание самолетов С-19 все свидетели видели эти самолеты пролетающими на очень небольшой высоте что уже само по себе странно для такого класса машин не говоря о том что фигуры высшего пилотажа которые эти самолеты демонстрировали просто для них невозможны некоторое время я предполагал что военно воздушные силы направляли в районы фляпа специально оборудованные самолеты для фотографирования и различных испытаний. Но факты заставили меня расстаться с этой приятной гипотезой, заменив ее весьма неприятной. Я пришел к заключению, что самолеты, напоминающие С-19, действительно оперировали в районах фляпов, но, увы, к нашим ВВС они не имеют решительно никакого отношения. Небольшие одномоторные самолеты также часто замечались летающими и что-то вынюхивающими над местами недавних обнаружений НЛО. Как обычно, эти самолеты были выкрашены в серый цвет и не имели никаких опознавательных знаков. Компетентные свидетели, некоторые из которых имели бинокли, видели их над Техасом, Флоридой, Западной Виргинии, как и большие грузовые самолеты, эти маленькие машины летают по ночам с ярко освещенными кабинами, их замечают в воздухе в такие штормовые и ненастные ночи, когда ни один пилот, если он в своем уме, не рискнет подняться в воздух. Имеется очень много фактов, подтверждающих любовь НЛО к плохой погоде. В марте 1968 года в Пойнт-Плизенте, штат Западная Виргиния, компетентные наблюдатели следили во время ночного снежного бурана за низко идущими огнями над 62-м шоссе. Огни были характерного НЛО типа. Непосредственно за этими огнями следовал небольшой одноместный самолетик, казалось, не обращающей никакого внимания на ветер и пургу. За год до этого случая, в начале апреля 1967 года, я преследовал странный летающий огонь от района старых складов со взрывчаткой времен Второй мировой войны, что севернее Пойнт-Плизенте, до начала горной цепи за городом Гендерсоном, штат Западная Виргиния. Я прекратил преследование, выйдя из машины, присоединился к группе людей, стоявших на вершине одного из холмов, когда неожиданно появившийся двухмоторный самолет, сделав круг, полетел прямо на нас, едва не задевая верхушки деревьев. Подлетев ближе, самолет выключил двигатели, спланировав буквально над нашими головами совершенно идиотский маневр, если принять во внимание предательские восходящие потоки воздуха, всегда окружающие холмы и ущелья. Кабина самолета была ярко освещена, и в ней отчетливо различалась фигура пилота. Было около девяти часов вечера, очень темно и ярко освещенная кабина выглядела вдвойне странно. Что же это за летчик, который не только решился лететь над верхушками деревьев в исключительно опасном районе, но и сознательно остановил двигатели и ослепил себя, включив яркий свет в кабине. Я прыгнул в автомобиль, и, переправившись через реку Огайо, помчался к небольшому аэродрому около галиполиса чтобы посмотреть на этого сумасшедшего пилота, так как, по моим расчетам, больше ему садиться было негде. На аэродроме никого не было, стоящие там машины были зачехлены, двигатель ни одной из них не был прогрет. Конечно, наверняка есть владельцы частных самолетов, которые любят пощипать себе нервы, Ночными полетами на малых высотах, но вряд ли среди них найдутся такие, которые так рисковали бы и лицензией, и жизнью, совершая столь глупые и опасные трюки над густонаселенными районами.